Всю информацию, все догадки и гипотезы, теоретический аппарат хронофизики и физики вакуума, общей теории поля космологии и теории сингулярных состояний я вложил в большой интелмат Академии наук и получил ответ. Хронобур провалился в самое начало времени, к моменту рождения Вселенной, и, возможно, именно в этом причина большого взрыва, взрыва космического яйца, породившего нашу Вселенную. Члены Совета переглянулись. Кое-кого впервые промелькнула на губах легкая улыбка. Только Павел, да присутствующий на Совете Ромашин, знали, что из сказанного Златковым можно считать истиной, а что нет. Но умудренные опытом члены Совета Безопасности не стали доказывать Златкову, что его идея всего лишь порождение человеческой мысли, пусть и пропущенная через умную машину. Каждый из них уже принял решение, и теперь следовало из двух с лишним десятков решений составить одно, самое верное в создавшейся ситуации. Павел внутренне поежился, представив, какое бремя ответственности несут эти суровые, молчаливые, сдержанные люди, знавшие, что от их решения зависят судьбы не только отдельных коллективов, но и человечества в целом. И сейчас от их решения зависели стратегии и тактика всей цивилизации, направление ее усилий и стремлений, всего беспокойного бытия, подчиненного главной цели – уцелеть самой и сохранить среду обитания. Златков понял реакцию присутствующих, но не обиделся. Он и сам на их месте отреагировал бы так же. К столу вышел Костров. «Нет смысла лишний раз утверждать, насколько серьезно заявление комиссара евразиатского сектора и Златкова, Предлагаю следующее – сконцентрировать усилия лучших умов человечества для разработки способа связи с теми, кто нас контролирует, с потомками, если это их рук дело, или с иным разумом, и, наконец, сообщить о случившемся всему человечеству. Люди должны знать все. Это главное, что должен решить совет. Остальное – забота под комиссией. Я имею в виду вопросы энергозатрат, эвакуации, перехода у АСС на всеобщий шторм и так далее. Прошу высказываться.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 Он бывал здесь часто, и обстановка кафе, искусно сделанная под старину в стиле далекого 20 века, была ему знакома. Здесь не было сенсорных автозаказчиков, силовых завес и биокабин, рассчитанных на персональное автоматическое распознавание вкуса посетителей. Не было синтезатора ароматов, бесшумных кип-официантов, эффекторов условий и видеопласта, создающего для любого посетителя любой пейзаж, Не было синта-музыки с психоадаптерами, срабатывающими по настроению посетителей. По небольшому уютному залу со стенами из кирпича и дерева были расставлены треугольные круглые квадратные столики, рассчитанные на группы с разным количеством людей и с разными вкусами. У одной из стен между колоннами на небольшом возвышении располагался эстрадный оркестр, использующий старинные музыкальные инструменты. Оркестр играл что-то современное, но исполнение оставляло желать лучшего – Все-таки возможности старинных инструментов во многом зависели от материала, качества изготовления и профессиональной подготовки исполнителей. Любой синтезатор мог заменить этот оркестр, особенно если музыкант достиг вершин эйфора музыки. Но Павел давно оценил желание распорядителей и оформителей кафе приблизиться к веку вплотную. Официант, вполне живой, настоящий человек, принес на подносе ужин и расставил на столике. «Я вас уже приметил», — сказал он. «Нравится русская кухня?» «Все нравится», признался Павел. «Только никак не могу привыкнуть к живому обслуживающему персоналу». Официант красиво засмеялся. «Мне тоже поначалу было не по себе. Привык. Ешьте на здоровье и заходите еще». «Спасибо, непременно». Павел принялся за еду. Оркестр начал играть что-то томно-нежное, лирическое. Две пары вышли танцевать, но вскоре сели. Кафе еще только-только начинало заполняться посетителями. Павел пожалел, что не может позволить себе отвлечься, отдохнуть. Доел жаркое, запил медовым напитком, несколько минут посидел расслабленный, ощущая приятную тяжесть в желудке. Потом встряхнулся и прямо из кафе вызвал такси. В десять вечера он взлетел, направляясь к Брянску, в 60 километрах от которого попирал землю ствол-хроноускоритель. Над Брянском небо было затянуто тучами, стемнело, и аппарат словно провалился в яму без дна. Павел, шевеля губами, стал читать вслух стихи, сначала шепотом, потом в полный голос. «Мы честно не веруем в Бога, откуда берется тревога? Друзья, отчего вы скорбите на звонкой планете своей? Мы плавно летим по орбите, одним и над миром владыки, нам зверь подчиняется дикий и травы зеленых полей». И вдруг слова замерли на его губах. Он увидел ствол На горизонте, врезаясь в темные громады ночных туч, дрожал бледный столб света. Башня бледно-синяя, безобидная и эфемерная из-за расстояния. И надолго врезались в память безмолвие и мрак, разрезанный надвое лезвием призрачно-лунного света. Утро Павел встретил на земле пири в Гренландии из-за желания умыться снегом. Свое желание он осуществил с лихвой, не только умылся,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 Завтрак занял 20 минут, а спустя еще полчаса Павел облетел ствол на двухместном пенасе и отметил появление у башни ствола трех передвижных строительно-монтажных комплексов, упиравшихся в ствол как спицы колеса. Кроме того, стали заметны необычного рисунка серебристые пятна в зеленой траве, похожие на поля измороси. Снизившись, Павел понял, что видит огромные до 10 метров поперечники паутины со сложным и красивым рисунком.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 Здесь они не нужны, однако некоторые из вернувшихся автоматов начинают плести свою паутину, прежде чем мы их вылавливаем. Инстинкт опасности у них сохраняется. С высоты я заметил монтажные комплексы типа «Геракл». Что за стройка затевается? Златков хмуро глянул на Жданова, и тут понял, что задал абсолютно лишний вопрос. Оба и так знали, что «Гераклы» будут монтировать под видом хронооптимизаторов оптимизаторов установки для запуска объектов в ствол. «Затевается монтаж хроностабилизаторов», — буркнул Златков, отворачиваясь. «Попробуем с их помощью нейтрализовать слой вспененного времени вокруг ствола». Павел проводил начальника центра виноватым взглядом. Отметил движение его обоймы прикрытия. Подумал с некоторой тревогой. черт с два сразу разберешь, кто его пасет, где свои, а где чужие». В десять утра в центр заявился Ромашин и сообщил, что решен вопрос с дублером. Вторым вслед за Павлом в случае его неудачи в здании хронолаборатории должен был идти инженер центра Федор Полуянов. Поговорили о координации всех служб во время вылазки, вслух не маскируясь, чтобы санитары знали степень перекрытия зоны и не планировали операции по устранению. Затем побывали в секторе зондирования, где Федор Полуянов с товарищами готовил к запуску новую партию конкистадоров». «Эти должны пройти почти все», — сказал инженер, похлопывая поглянцево черному боку одного из пауков. «Мы усилили защиту мозга, хотя пришлось пожертвовать полифункциональностью. Они теперь ничего не умеют делать, кроме видеосъемки». «Какова же их программа?» — спросил Ромашин. «Цель», — бросил Федор повелительным тоном. Паук что-то тихо проскрипел в ответ. «Скоростная звукозапись», — пояснил инженер. «Ответь в нормальном диапазоне».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 Ромашин, Златков, Федор, инженеры и операторы, связи, ученые. Все молчали, прощаться было глупо, и только Златков пробормотал. «Всего тысяча дней». Павел понял. Начальник центра предупреждал о том, что до конца света осталось тысяча дней, если судить по скорости сжатия мрака вокруг еще живой звездной области пространства с солнцем в центре.